как не распустившийся бутон. Он никогда бы этого не признал, даже с приставленным к горлу кинжалом. Но Джавал, похоже, оказался прав. Халифу Хорасану не следовало без объяснений пропадать надолго неизвестно где. Однако Халит не мог оставаться во дворце день за днём. Там накопилось слишком много воспоминаний: уродливых воспоминаний о пролитой крови, ярости и предательстве. Единственную комнату, где можно было укрыться и обрести покой, уничтожила молния во время грозы. А ещё во дворце скрывались потаённые воспоминания, которые Халид пока не хотел переживать заново. По крайней мере, в городе всё происходило наяву. Пусть страдания жителей Рея и вызывали угрызения совести у халифа, навлёкшего беды на головы подданных, он готов был встретиться лицом к лицу с последствиями собственной ошибки и попытаться загладить вину. После целого утра, проведённого за чтением бесконечных прошений, Халет страстно желал увидеть результаты своих трудов, знать, что сделал что-то важное, помимо того, что отразил угрозу надвигавшейся войны. Увы, похоже, сегодня он совершил ошибку. Солнце ярко сияло, отражаясь на поверхности ступеней городской библиотеки. «Слишком ярко. Ослепительно». Перед глазами поплыли круги. Такое происходило всё чаще и чаще. Главная боль усилилась и стала почти непереносимой. Халид уже не помнил, когда чувствовал себя полностью здоровым, но после проведённого за бумагами утра, когда приходилось вглядываться в мелкие надписи на бесконечной стопке пергаментных листов, а затем целого дня физического труда с перетаскиванием гранитных камней по неровным ступеням, мигрень только усилилась. Халед сделал перерыв, чтобы приспустить капюшон и утереть пот со лба. Переодетый халиф не случайно выбрал старейшую городскую библиотеку в качестве следующего объекта, где предложил свои услуги по восстановлению здания. Несмотря на большое количество и других желающих помочь, он возвращался к разрушенному каменному строению вот уже несколько дней подряд, потому что именно здесь работал отец Шахразады до того, как их семья была вынуждена покинуть рей И сама она тоже явно любила это место, если судить по рассказанным сказкам. Очевидно, библиотека пришла в упадок и нуждалась в ремонте задолго до разразившейся неделю назад грозы. Ведущие к арочному входу ступени потрескались и покосились, а когда-то светлый песчаник потемнел до серо-коричневого оттенка. Стихия лишь довершила неизбежное разрушение. Порывы ураганного ветра свалили несколько колонн, они упали под весом времени и пренебрежения, полностью перегородив обломками главный вход в библиотеку. Халид уже отправил инженеров укрепить проседавшие стропила, и сегодня трудился бок о бок с несколькими измученными работягами над расчисткой завалов, передавая по цепочке куски гранита. Капюшон темной накидки риды позволял халифу неузнанным находиться среди подданных. Да и кто бы мог заподозрить, что злобный правитель Харасана перетаскивает камни возле библиотеки под палящим солнцем? Халид выругался себе под нос, едва не выронив тяжелую ношу из-за вспотевших ладоней. Конечно же, никто бы не заподозрил его в столь бескорыстном деянии, потому что он ни на что и не годился. Не мог сделать ничего полезного. Стоило ли посвящать бесконечные часы тренировкам с оружием и урокам по так называемой стратегии, если он не способен даже переносить камни. Один из обломков всё же выскользнул из пальцев и с грохотом упал, только чудом не придавив ногу Халиду. Он выругался во весь голос, уже не заботьтесь о том, что кто-то может услышать. «Осторожней, юноша!» — проворчал почти беззубый старик, с лицом на котором навечно застыла угрюмая гримаса, и потащил свой груз дальше, бросив. «Так ты скоро совсем без пальцев на ногах останешься!» Халет молча кивнул, принимая упрёк, после чего нагнулся, чтобы поднять камень, но заметил порез на правой ладони, откуда бежала ярко-алая струйка, и вытер его краем кушака в надежде остановить кровотечение. «Нужно промыть рану и перевязать, иначе как бы хуже не было», — высказал очередной совет беззубый старик, таща мимо уже второй обломок с удивительным проворством для такого худого и пожилого человека. «Старца здания должны стоять вёдра с водой», Он указал подбородком на затенённый угол библиотеки. «Спасибо», — Халид натянул капюшон чуть ниже, чтобы не рисковать разоблачением. «Не благодари», — отмахнулся собеседник, критически разглядывая скрытого под чёрной тканью риды халифа. «Никак не могу понять, зачем юноше в такой богатой одежде утруждаться и таскать тяжёлые камни? Может, я люблю старые книги?» «Может, и так», — однако старик не казался убеждённым. Как бы там ни было, ступай и промой рано. Если она загнается, и ты умрёшь от лихорадки, твой богатенький папаша вряд ли будет доволен. Улыбаясь про себя, халит молча поклонился и направился к торцу здания, следуя совету беззубого мужчины. Между вёдрами с водой бегала стайка детварей. Несколько мальчишек отбирали друг у друга заржавевший стакан. Большинство ёмкостей выглядели сомнительно. На поверхности плавали хлопья пепла и прочий мусор. Одна предприимчивая девочка, которая стояла над большой бодьёй с безупречно чистой водой без малейших следов загрязнения, заметила подошедшего Халида, окинула оценивающим взглядом его одежду, а также изысканные ножны и расплылась в улыбке. Не желаете ли воды, чтобы утолить жажду, сагиб? предложила юная торговка, демонстрируя сосуд из выдолбленной тыквы. И сколько же ты просишь? невольно ухмыльнулся в ответ Халид. Для вас, сагиб? Улыбка девочки стала лукавой. «Всего два динара». Он отдал монеты, отметив яркий плетеный браслет на худой ручке, нетерпеливо протянутой вперед. Получив плату и едва сдерживая ликование, маленькая торговка сорвалась с места и бросилась в переулок, сочтя работу на сегодня выполненной. Остальные дети устремились следом, желая разделить плоды ее усилий. Халет решил, что достойно потратил деньги, хотя и знал, что его безбожно обсчитали. Он склонился над ведром и помыл порез на ладонь. Затем плеснул немного тёплой влаги себе на лицо, ненадолго сняв капюшон, после чего опустил сосуд из тыквы в бадью, набрал внутрь воду и вылил всё на голову. Часть струй попала в глаза, заставив заморгать и поморщиться. Халец сжал переносицу большим и указательным пальцами тщетной попытки уменьшить жжение. Он выпрямился и повёл плечами, позволяя себе немного расслабиться и насладиться передышкой. Неблагодарный грубиян! Не успел Халит отреагировать на оскорбление, как кто-то схватил его за Риду и впечатал лицом в шершавые камни стены старейшей библиотеки Рея. Из-за резкого движения ведро опрокинулось, и вода выплеснулась на землю. Несмотря на размытое зрение, этот голос Халит ни с кем бы не спутал. «Что ты здесь делаешь, Джалал?» — потребовал он ответа, хватая ртом воздух. «Я знал, что ты злишься на меня, но даже не предполагал, что опустишься до такой подлости!» С яростью прорычал двоюродный брат, снова дёргая халида за риду так, что тот едва не упал. «Честное слово, никогда не считал тебя способным на подобную жестокость. Сам виноват. Слишком сильно доверяю родным». «Назад, капитан аль -Хури. — приказал Халит, отчаянно моргая и пытаясь отыскать хоть талику смысла в происходящем безумии. — Пока вы не совершили непоправимую ошибку. — Не осталось больше никого, кто станет тебя спасать, — процедил Джалал так сухо, что пристыдил бы даже безжалостное солнце. — В этом виноват ты сам. Нет больше Викрама, нет телохранителей. Наконец мы сможем драться честно. Наконец я сумею задать тебе давно заслуженную... «Поркунь, неблагодарный ублюдок!» Произнося эти резкие и точно выверенные слова, Джалал казался изможденным. Он давно не брился, а под глазами залегли тени. Однако сквозь утомление проглядывала ярость. «Неважно, честно ли будешь драться или нет, одолеть меня все равно не сможешь». Прохладно парировал Халет, хотя вовсе не испытывал такой уверенности. «Но позволь поинтересоваться причиной столь возмутительного нападения» прежде чем нанести тебе сокрушительное поражение. Хотелось бы узнать, в чем заключается моя предполагаемая вина, не считая прискорбного факта нашего родства. Вместо ответа Джалал отвел руку назад и врезал Халиду кулаком по лицу. Сын Халифа, восьмой в поколении аль-Рашидов, всего третий раз за всю свою жизнь получил удар, нанесенный в полную силу из такой неприкрытой ненавистью. Первый от отца, второй от Шахразады, и вот теперь от Джалала. Халид полетел на землю, чувствуя, как кровь стучит в висках, разбивая оковы, сдерживавшие чудовище мигрени, и оно забилось в попытках выцарапать глаза изнутри. Но он заставил себя подняться на колени и бросился на Джалала, обхватив его за туловище. Они рухнули в грязь, как двое разозлённых мальчишек, и покатились по земле, цепляясь друг за друга руками, ногами и саблями. Двоюродный брат попытался встать, одновременно нанося скользящий удар кулаком по челюсти халида В ответ тот швырнул песок в лицо Джалала, врезал ему коленом под дых и успел несколько раз заехать по лицу и груди, прежде чем противник сбросил его, сплюнул коровавленную слюну и безжалостно ткнул локтем в висок раз, другой, третий. Вокруг начали собираться зеваки, которые наверняка удивлялись, что побудило двух хорошо одетых юношей завязать столь грязную потасовку. Халет обхватил ладонями голову в тщетной попытке унять боль солнечные лучи иглами впивались в глаза зрение расплывалось в висках стучало он вскочил на ноги и потянулся к шамширу придя в ярость от ничем не мотивированного жестокого нападения жалла удивленно расширил глаза, заметив этот жест, но затем тоже поднялся вытер струйку крови с подбородка обнажил скиметр и крикнул давай доставай свое оружие халец сжал пальцы на рукояти саббли но не стал вытаскивать ее из ножен, не желая вступать в смертельный поединок с тем, кого любил. «Давай же, трус!» — завопил Джалал, размазывая по лицу кровь и смешивая ее с грязью и пылью. Даже со своего места, даже в расстроенных чувствах, Халид мог заметить, как подозрительно заблестели глаза двоюродного брата. От этого зрелища кровь застыла в жилах. «Думаешь, я не сумею тебя одолеть?» — процедил Джалал, приближаясь со скиметром наготове. Или чувствуешь свою вину? Наконец решил признать ее? Вину за что?» — прерывисто вздохнул Халет, стараясь сохранить хладнокровие. «Что я такого сделал?» Повисло напряженное молчание. «Ты так и не простил того, что я отослал Шахразаду?» Облизнув окровавленные губы, произнес Джалал хриплым, опустошенным голосом. «Что попросил мальчишку взять ее с собой?» Халет убрал ладонь с рукояти Шамшира хотя услышанное ничем не объясняло неожиданное нападение, они с двоюродным братом хотя бы перешли к разговорам. Угроза неминуемой катастрофы отодвинулась. Как я сказал ранее, здесь нечего прощать, и сейчас так думаю. «Тогда зачем ты так поступил?» — гневно спросил Джавал, хотя и опустил саблю. «О чем ты?» — уточнил Халит, чувствуя, что если услышит еще хоть одно невразумительное обвинение, то больше не сможет сдерживаться. Джалал пристально посмотрел на него, выискивая следы обмана, но, наконец, проронил. Дэспина. Вокруг словно всё застыло. Даже ветер будто внезапно прекратил дуть. Ты отослал её, и это после того, как я признался в своих чувствах. — И как только догадался, о ком шла речь, — прошептал двоюродный брат. — Или это отец тебя уговорил? А ты тут же выполнил его просьбу. Он сделал шаг вперёд. И ещё один. В конце концов, семья для тебя ничего не значит. Я ничего для тебя не значу. Я никогда, — возмутился Халид, — не смей мне лгать. Глаза Джалала потемнели и затуманились. Только не сейчас. Я говорю правду. Я никогда не стал бы тебя обманывать. Значит, это всего лишь совпадение. Он бросил на Халлида недоверчивый взгляд. «Что всего через несколько дней, после того, как я рассказал, что хочу взять в жены беременную от меня девушку, ее без объяснений отсылают из дворца!» Я всего лишь выполнил ее собственную просьбу. Начал было Халлид, но осекся. Он хотел бы поведать Джалалу обо всем, и слова уже вертелись на кончике языка, но обстоятельства ситуации казались такими странными». Зная теперь личность возлюбленной брата, ее внезапное желание заключить брак с Викрамом выглядело подозрительно. Слишком уж удобно все складывалось. Особенно если учесть, насколько девушка преуспела в искусстве обмана и выведывания тайн. Халит с новым пониманием посмотрел на двоюродного брата, отмечая плохо скрытую боль. Не следовало сейчас причинять ему новые страдания, по крайней мере, пока не будет полной информации пока не станет точно известно, что именно скрывала служанка». Халид приблизился к Джалалу и нерешительно положил руку ему на плечо. «Если бы я знал о твоих истинных чувствах к Деспине, то не отослал бы её даже по просьбе дяди Арефа». «Почему бы и нет?» — поджал губы брат. Его глаза стали до ужаса пустыми. «Я же отослал девушку, которую ты любишь» так что твое желание наказать меня соответствующим образом вполне логично. Я всегда помнила о твоих вспышках гнева, но не знала способности затаить злобу и отомстить из-под тишка. — Я не затаиваю злобу и не мщу из-под тишка, — процедил Халид, чувствуя, как поднимается в сердце волна горячей обиды, но затем подумал и был вынужден добавить про себя. Может, раньше, но больше нет, с тех пор, как в моей жизни появилась Шахразада. «Очевидно, ты больше похож на своего отца, чем я считал», — недоверчиво фыркнув, заявил Жавал. «Я абсолютно ничем не похож на него», — возразил Халит, невольно сжимая кулаки, хоть и старался держать в узде свой темперамент. «И тебе лучше всех остальных это известно. Ведь именно ты провел полжизни, убеждая меня в этом. А ты полжизни провел, пытаясь убедить меня в обратном. Поздравляю». Тебе это, наконец, удалось!» Джалалвок скорбительно медленно захлопал, по-прежнему сжимая с кимет родной рукой. «Как ты там любил говорить в моменты поэтического вдохновения? Мы, как нераспустившийся бутон, ждем мига полного рассвета?» Он глумливо усмехнулся, в гневе совершенно потеряв осторожность, не замечая очевидного из-за страданий. «Ты потерял возлюбленную и решил отомстить, отобрав возлюбленную у меня!» «Однако в этом случае я лишился гораздо большего, целой семьи!» Обвинение повисло в воздухе между ними, горькое и резкое. Резкое, несмотря на звучавшее в голосе горе. И ничуть не менее эффективное. Халид понимал, что сейчас Джалал не отвечает за свои действия, но все равно испытал острую боль от каждого слова, словно от удара кинжала А еще ощутил непреодолимое желание ответить тем же конце концов, если тебя обвиняют в чудовищном поступке, даже не имея доказательств, разве нелогично хотя бы дать повод для оскорблений? Если Деспина решила тебя бросить, я здесь ни при чем. Слегка снисходительно, в самой ненавистной джалалу манере протянул халит смерив собеседника презрительным взглядом сощуренных глаз. Если бы ты любил ее, то должен был на ней жениться. Должен был нести ответственность за ее безопасность. Должен был рассказать о своих чувствах. «Как ты рассказал Шази!» Смех Джавала сочился ядом. Еще четыре удара. Каждый нанесен с отточенной эффективностью. Она знает, что я к ней чувствую. Несмотря на холодный тон, Халит снова сжал руки в кулаки. «Теперь я тоже знаю. Почаще оглядывайся через плечо, дорогой братец. Потому что впервые за восемнадцать лет Я не буду тебя охранять.